Золото предназначено для тех, кто знает его законы и следует им. Колоба плотнее закутал полами своего белого платья худые ноги, потому что подул холодный вечерний ветер. Поскольку мы верно служили, мне во время нашего долгого путешествия ухаживали за моими верблюдами, терпели горячий песок пустыни под ногами,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 «Ты и так рассказал нам много удивительных историй, Колобаб», — сказал главный упаковщик товара. «Твоя мудрость непременно поможет нам в дальнейшем, когда наше путешествие с тобой подойдет к концу». «Я рассказывал вам о своих приключениях в дальних странах и землях. Но сегодня я поведаю вам о мудрости Аркада, умного и богатого человека». «Мы наслышаны о нем», — подтвердил упаковщик.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 Я решил отправиться в Ниневию. Этот город только начал развиваться, в надежде найти там возможность проявить себя. Я присоединился к каравану путников, двигавшемуся в том же направлении, и в пути нашел себе много друзей. Среди них было двое юношей, о которых неплохо отзывались. Их белая лошадь не только выделяла своей красотой, но и была резвее ветра. Во время путешествия они доверительно сообщили мне, что в Ниневии живет богач –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 Путешествуя с караваном, я подружился с еще одним молодым человеком. Он был сыном состоятельных родителей и, как и я, направлялся в Ниневию, чтобы подыскать себе подходящее дело. Вскоре после того, как мы прибыли в город, он поделился со мной потрясающей новостью. Умер богатый торговец и появилась возможность купить по низкой цене весь его товар и другую собственность.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 Первый. Золото тянется к тому, кто откладывает десятую часть своего заработка, обеспечивая будущее себе и своей семье. Второй. Золото работает в полную силу на мудрого хозяина, который выгодно вкладывает его в дело. Третий. Золото нуждается в защите, а потому предпочитает осторожность и советы мудрых людей. Четвертый.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 Однажды один из насмотрщиков, с которым я успел подружиться, спросил меня. «Ты так молот, а в расходах скромен. Ты откладываешь часть заработанного?» «Да», — ответил я. «Мое самое большое желание — накопить много золота, чтобы возместить то, что мне дал отец и что я потерял так бездарно». «Достойная цель. А тебе известно, что золото, которое ты накопил, может работать над тебя и зарабатывать еще больше золота».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 Вашими.